Глава двадцать четвертая Если честно, то Тимур уже опасается встречаться с Энже. В любой момент может прилететь плохая весть об Эмиле. Они с нж не виноваты, хотели ведь как лучше. Может, они и вовсе ни при чем. Ему же и раньше было плохо. А старинное заклинание не сыграло никакой роли и все равно ощущение вины и скверное предчувствие не оставляют в покое. Тимур подтаскивает лестницу к забору, разделяющему их участки, поднимается по ступенькам и заглядывает поверх забора. Брат и сестра сидят на скамейке в своем саду и о чем-то мирно беседуют. Эмиль не сказать, что хорошо выглядит, однако на умирающего точно не похож. «Энже!» — зовет Тимур. Она моментально оказывается у забора. Представляешь, Эмильке гораздо лучше стало с утра. Он даже поел немного. А теперь на ноги встал. И вообще совсем другой уже. То есть, как раньше, до всего этого кошмара. Значит, сработало. Только не сразу, а на следующий день. Не зря мы там под дубом мерзли. Здорово. Поздравляю. Все благодаря тебе. Одна бы я ничего не сумела. «Да ладно, так совпало просто». Энджи встает на цыпочки, поднимает руку. Ее пальцы переплетаются с пальцами Тимура. «Никогда твою помощь не забуду. Знаешь, мы с Эмилием решили ближе к осени уехать отсюда. Ничего нам здесь не надо. Начнем новую жизнь на новом месте. У Эмиля сколько-то денег на карточке есть. На первое время хватит. На работу устроимся. В городе это несложно». Насчет учебы тоже решим. Поедем в Казань или в Челны? Лучше в Казань. Тогда часто встречаться будем. Тоже так думаю. Но я пошла. Увидимся скоро обязательно. Конечно. Не пропадай!» С этими словами Энжи разворачивается, но тут же возвращается. «Прикинь!» К нам вчера Шамиль Абы заявился с визитом. Родители в осадок выпали. Он же не из тех, кто любит по гостям таскаться. А тут зачистил ни с того, ни с сего. Я с него глаз не спускала, а то опять бы чего-нибудь свистнул. Может, он чует, что мы тогда к нему домой забрались? Только уже поздно. Никогда он бабушкины рукописи не получит. Я их надежно спрятала. Не видать ему тех листочков, как своих ушей. Покрутился у нас еще немного, чай попил с отцом, о каких-то пустяках поговорил и убрался. Но ты будь осторожен на всякий случай. Он мстительный дядька». Энже снова уходит к брату, а Тимур возвращается в свой сад. Вот и закончилась эта история, и финал получился счастливый. Неужели древние ритуалы срабатывают в наше время? Получается, так и есть. Раз Энже пока переключилась на брата и опасность миновала, Тимур может с чистой совестью заняться собственными делами. Точнее, мог бы, если бы они у него появились. Сидеть в доме или работать в саду ему уже поднадоело. Читать тоже не хочется, интернет наглухо недоступен. Может опять сходить на тот холм, где они накануне сидели с нж Там было неплохо. История незадачливого Батыра действительно прикольная. Возможно, потому что рассказывала ее Энже в своем стиле, а иначе история могла бы звучать иначе. Трагически, например. Ведь, по сути, закончилась-то она печально. Странно. Вроде бы Тимур отлично запомнил путь, однако до сих пор идет по улице. А ему казалось, что заброшенная дорога уже давно должна была появиться. Но, наконец, дорога находится. А потом выглядывает и сам холм. Оказывается, ни одному Тимуру постучалось в голову мысль наведаться сюда. Неприятный сюрприз. Шамиль Абый тоже здесь. Ладно, хоть своего распрекрасного пса с собой не привел. Тимур поскорей скрывается в зарослях калины. Они такие густые, что заметить его не удастся. Интересно, что здесь потерял Шамиль Абый? Шамиль Абый сидит на вершине холма, свесив ноги. Как-то не солидно смотрится. А на коленях у него пушистый комочек, который Тимур сперва не заметил. Это совсем маленький щенок, забавный и милый. Шамиль Абэй почесывает щенка за ухом, гладит по спине. Потом ставит его на траву рядом с собой. Лапы у щенка смешно разъезжаются. И тут щенок начинает расти. Он уже не такой мелкий, каким был буквально минуту назад. Лапы удлиняются, голова и тело увеличиваются. Шамиль Абэй что-то тихо бормочет. На таком расстоянии не слышно, что именно. Проходит еще несколько минут, и вместо щенка на прежнем месте стоит нескладный пес-подросток. Точнее, не стоит на месте, а норовит куда-то улизнуть. Шамиль Абы его терпеливо удерживает. Еще немного, и подросток превращается во взрослого пса, давно знакомого Тимуру. Такое страшилище не скоро забудешь. Юлдаш дружелюбно утыкается лобастой головой в плечо хозяина. Тот треплет его по загривку. Приплыли. Так вот в чем секрет вечной силы и энергии Юлдаша. Он способен возрождаться или перерождаться. Как не увлекательно это все, но Тимуру хочется поскорее убраться куда-нибудь подальше от Батырского холма, а лучше вообще из деревни. Хватит уже с него бесконечных сказок которые каким-то непостижимым образом просачиваются в реальную жизнь. Снова становится холодно, почти как под древним дубом, когда на них Сен-Же сыпался снег. Если удастся, Тимур сегодня же дозвонится отцу и скажет, что хочет вернуться в город. Деуэнни не обидится, надо только придумать какой-нибудь правдоподобный предлог. Если отец сам не сможет или не захочет его забрать, Тимур проедет часть дороги на попутках да хоть пешком пройдет. Потом сядет на автобус до Казани. Денег на дорогу хватит. Решено. Пора возвращаться к нормальной человеческой жизни, иначе можно просто-напросто свихнуться в окружении сказок и легенд. Юлдаш машет хвостом и кладет мощную лапу на колено хозяину. Но хозяин уже встает с места. Вместе со своим псом сходит с холма... Удаляется в противоположную сторону от зарослей, за которыми притаился Тимур. Вот и отлично. Остается подождать еще немного на всякий случай, потом вернуться домой. Больше он сегодня и носа на улицу не высунет. Достаточно всяческой чертовщины. Завтра, если задуманный удастся, он уже будет в Казани. «Привет. Ждешь кого-то?» «Уж не меняли», — раздается прямо над надухом насмешливый голос. Напротив Тимура стоит Шамиль Абый. Юлдаш сидит у ног хозяина и внимательно рассматривает Тимура. Глаза у пса янтарного цвета, а вертикальные зрачки, что ж, у всех свои особенности. «Нет, я так просто...» «Все в этой жизни делается так просто, а потом приходится расплачиваться». Туманно отзывается Шамиль Абый. Юлдаш начинает тихо рычать но хозяин бросает ему «не злись и не рычи, Тимур свой». «Да ведь, Тимур?» «А вы разве меня знаете?» «Конечно, в деревне все друг друга знают». «Ты домой? Пойдем вместе, по пути нам». Вот бы удрать на край света от этого жутковатого человека с тяжелым взглядом, квадратным подбородком и глубокими складками возле рта. От Шамиля Быя исходит ощущение опасности – чего-то неотвратимого. Но и отвязаться от него не получится, это очевидно. «Да, домой», — отвечает Тимур. «Лучше уж побыстрее вернуться и распрощаться с Шамиля Беем навсегда». А тот не достает своего спутника разговорами, молча и уверенно шагает рядом. Весь такой основательный и солидный. Тимур сейчас понял, на кого он похож. На какого-нибудь шкипера, который повидал много на своем веку, Избороздил все моря, а теперь временно высадился на берег. Возле своего дома Шамиль Абы останавливается, открывает запертую на замок калитку. «Заходи как-нибудь в гости, если будет желание. Кстати, я по-прежнему нутри держу. Тогда в детстве тебе понравилось на них любоваться? До свидания!» — с облегчением отвечает Тимур. Юлдаш вполне дружелюбно машет хвостом на прощание. Похоже, тимур он действительно признал. Что ж, это отличный пёс, просто немного странный. Когда Тимур заходит во двор, зуборжат стоит на крыльце. — а пришёл, Улым. Всё в порядке. — Да. — Тебе сейчас навстречу Шамиля бы не попался? Знаешь его? — Ну, видел. Только что отсюда вышел. На следующей улице от нас живет. Вот эта скорость. Когда только успела опередить Тимура. Ведь тот шел довольно быстро. Если только какими-то тайными переулками добежать до дома Зубаржат, о чем-то с ней переговорить, хоть и минуту, и успеть убраться до того, как появится Тимур. Как-то это неправдоподобно. Не стыкуется. И лучше даже не задумываться над тем, как Шамиль Абэй оказался перед зарослями калины, хотя шел в другую сторону. «Зачем он приходил, Део Эни?» «Жаловался на тебя, Улым. Сказал, что ты недавно залез к нему во двор и чего-то там украл. Правда, не сказал, что именно. Обещал, если сам вернешь, то он все позабудет и простит». «Вот это сюрприз!» Вроде бы расстались чуть ли не друзьями, а тем временем этот тип не постеснялся обвинить Тимура. Вообще-то Шамиль Абэй сказал чистую правду. Только не стал уточнять, что и сам не без греха. Втихомолку стащил уникальные рукописи в доме соседей. Тимур чувствует, как щеки заливаются краской. Наверняка краснеют и уши. И ты ему веришь, Дэлэйни? Конечно же нет. Не мог мой внук так поступить. «А Шамиль человек сложный, не сказать, чтобы очень порядочный. Не стоит ему доверять». Она скрывается в доме и тут же возвращается с двухлитровой банкой в руках. Вот он принес молока козьего в гостиниц. Не хотела я брать, но он настоял, отказываться неудобно было. Считается, что козы у Шамиля особенные. Молоко дают самое жирное и вкусное. Но я боюсь его в доме оставлять. Предчувствие какое-то. Ты отнеси банку подальше со двора и вылей молоко. И банку выбрось. Нехорошо это продукты выкидывать. Да что же делать? Тут особый случай. Только смотри, чтобы не заметил никто. А то осудят люди или Шамиль ненароком узнает. Банку в пакет положи. Зубаржат права. Держать в доме подношение от такого соседа и тем более пить молоко по меньшей мере неразумно. Тимур находит темный пластиковый пакет, ставит туда банку и возвращается на улицу. Подходящее место находится быстро, с заросшей травой и по великой проулок между двумя ветхими заборами. Сюда уже наверняка лет сто никто не заглядывал. Тимур достает банку, снимает крышку, Молоко вытекает на траву неохотно, будто не молоко это, а густой кисель. Белая жидкость почти не впитывается в землю, растекается овальной лужицей. Травинки вокруг начинают шевелиться. Розовые колокольчики повелики, сперва раскрываются так широко, словно готовы разорваться, потом сворачиваются и засыхают на глазах. Тимур наблюдает за этой картиной без особого удивления. Он, в общем-то, уже привык ко всяким ненормальностям. Еще немного, и они станут для него нормой. Ко всему можно претерпеться. Наконец, остатки молока уходят в землю. На траве остается примятый след, но его здесь никто не заметит. Через 10 минут Тимур выкидывает пакет с пустой банкой в мусорный контейнер возле магазина. Теперь можно вздохнуть чуть свободней.